Ко второй группе журавлиных, солнечным цаплям, Эурипигая, водящимся в Южной Америке, относится солнечная цапля эорипигахелиас, небольшая птица с худощавым туловищем, тонкой длинной шеей, длинным крепким клювом, широкими большими крыльями и поразительно длинным хвостом, Оперение очень пестро окрашенное.